Глава пятая. Душевая кабина не обладала и пятой долей функционала, установленной в доме Чеса, но к неоспоримым достоинствам можно было отнести ее размер и напор горячей воды. По возвращении в офицерат кот сослался на срочное дело и куда-то унесся. Чес не догадывался, а знал точно. Глава попросту слинял, доставив неудобного навязанного сотрудника в подконтрольное место. Что ж... Может, это было и неплохо. Полчаса в тишине и в благословенном одиночестве точно не будут лишними. Кресло пришлось оставить в машине. Чтобы доставить его в комнату, придется напрячь кого-то из адаптантов посильнее местного начальника. Собственно, Чес уже знал, кого попросит. Офицер Тибериус был настроен весьма дружелюбно. И, пожалуй, стоило приложить усилия, чтобы так и оставалось. Узнать на практике, так ли силен его удар, как показалось с монитора, категорически не хотелось. Но, наверное, когда-то допридется. Да придется. Чеса же взяли для экспериментальной работы, а значит, заставят пройти все. Хорошо, хоть Блэйн сразу сказал, что кровь ему не станут давать пить в натуральном виде, а то плевал бы честной перспективы и выбрал нары. Стажер Винг, вас просят явиться в Виварий. Голос раздался так неожиданно, что Чес не сразу понял, что его источник находится в браслете. Электронный секретарь был сух и безэмоционален, как и положено компьютерной программе. Бросив на полпути мысли о кровище, Чес надел браслет и поспешил на выход. Судя по тому, что он видел вчера, градески может приложить так, что мало не покажется. Наверное, это было отличительной особенностью всех сильных адаптантов. Какая-то странная расслабленность и исходящее от них ощущение уверенности. Городески выглядел белокурым ангелом, зачем-то закутавшимся в белый медицинский халат. Но сидел в таком же белом кожаном кресле вовсе не как собранный и деловитый врач, а как человек, который дрался вчера в клетке и выиграл свой приз. От очередной неуместной мысли отвлек грозный рык. Чес опустил глаза и увидел огромного мохнатого пса, вытянувшегося у ног Себастина. Собак он не боялся, но не любил. Терпеть не мог их привычку ставить грязные лапы на чистые брюки и вечное стремление облизать с ног до головы. А уж натасканных на поиски чего-то особого офицератских нюхачей Чес просто ненавидел. Этот же вроде и вовсе был пустобрюхом. Лежал, нелепо раскинув лапы в стороны, махал хвостом, Чес прямо видел разлетающуюся во все стороны шерсть и продолжал рычать. У По, самого крупного в паоме скупщика искусственно состаренного новодела, была свора доберманов. На их совести были жизни нескольких глупцов, решивших залезть к нему в дом. И эти собаки никогда не издавали ни звука, подкрадывались бесшумно и нападали без предупреждения. Интересно, а кот знает, что Градески таскает с собой на работу вот это? «Не обращай внимания, он так разговаривает», — улыбнулся Градески, не торопясь встать с кресла. «Что-то вроде «Привет, кто ты? Проходи, не пялься». Перевод вольный, но суть примерно такая. «Разговаривает», — переспросил сбитый с толку Чес. Громкое ржание дуэтом, послышавшееся из приоткрытого окна, сделало ситуацию еще абсурдней. «Ты что, понимаешь, о чем толкует зверье?» Этим же вроде мозгоправы должны заниматься, в чужую голову лезть. Рычание не понимаю, а вот лай да. Градески улыбнулся еще шире. Азбука морза. Ничего сложного для аналитика А1. У животных, конечно, другая градация, но если перевести на человеческий, будет именно так. При желании он даже на клавиатуре печатать может, если размер клавиш позволит. Чес понял что ни хрена он не понимает в этой магической зоологии. «Он привид что ли?» — спросил, уставившись на пса. Тот поднял огромную голову и посмотрел ему в глаза не по собачьи, осмысленным взглядам. У Чеса по спине пробежал холодок, так стало не по себе. «Зверей же вроде запрещено». Кажется, его слова поставили градески в тупик. «В смысле запрещено?» — переспросил он с удивлением. «Ты никогда не был в спилодроме? «Нет». Чес пожал плечами. Оглянулся, заприметил в углу стул. Стоять столбом перед Градески было глупо, и он пристроил зад, особо не заморачиваясь с субординацией. «Там же вроде люди дерутся», — задал встречный вопрос, вспомнив увиденную сегодня запись. «Звери тоже соревнуются». Градески странно замялся, выбирая слово. В список разрешенных к маг-модификации животных входят собаки, крысы, лошади, вороны и гигантские выдры. Но собаки и крысы только для офицерских нужд. «Как интересно», — протянул вдруг он, откинулся на спинку кресла. «Получается, ты вообще не общался с магами? Как такое может быть?» «Это ваши со мной не особо хотели общаться, пока я не сообразил накинуть адаптантскую шкуру». Чез дернул плечом, вспоминая приют. Там тем, у кого магия проявляла себя, водиться с нулевиками, как Чес, было западло. Взгреть — это пожалуйста, как и запудрить мозги и просто обставить в разговоре. Чес был не настолько дурак, чтобы получать внеплановых люлей, и быстро научился правилу — больше работать кулаками, меньше встревать в разговоры и не развешивать уши. И дела вести тоже. «Может, адаптанту он бы еще продал что-то из своего товара, но связываться с аналитиком или того хуже мозгоправом?» «Спасибо, он еще не выжил из ума». Градески смерил его взглядом, но в душу лезть не стал. «Что ж, это даже лучше», — заявил он вдруг с энтузиазмом. «Совершенно чистый эксперимент». И, наконец-то, поднялся на ноги, а пес встал вместе с ним. «Ах, да, простите». Знакомьтесь, коллеги. Честер это рацо, рацо, это Честер Винг. Это было по-настоящему абсурдно, но лишь до того момента, как пес с крайне серьезной мордой сел на задницу зайкой и протянул Честеру белую в рыжую крапинку лапу. Сегодня Чес уже исчерпал свой лимит удивления, так что он просто пожал лапу рацо. Пес коротко рыкнул, и к немалому облегчению Чеса не полез лизаться. Но если Градески не шутил насчет звериного А1, то, наверное, это было ожидаемо. Кони тоже привиты? поинтересовался Чес. Когда я утром пришел сюда, мне показалось, они поняли каждое слово из нашего разговора. Те, что аналитики, разумеется, поняли, хмыкнул Градески и в свою очередь протянул ему руку. А вот с конями-адаптантами лучше не пытаться разговаривать. Не дай бог обидишь ненароком они, знаешь ли, гордые?» «А как их отличить-то?» — поинтересовался Чес. «Тут с людьми бы не попасть пальцем в небо. Их главный вон дрич-дричом, умный, как самый затюканный ботаник. А подишь ты, адаптант!» Себастьян вскинул светлые брови и от души рассмеялся. «Наш!» — поправил он широкой улыбкой. «Наш главный!» «Я знаю, что ты этого очень не хотел...» но все-таки на ближайшие пару лет офицерат — твой дом. И знаешь что? Он весело прищурился. Тебе понравится. Идем. Он кивнул на дверь, но не ту, в которую Чес вошел, а ту, что вела в вглубь здания. Чес готов был прямо сейчас привести с десяток аргументов, почему ему совершенно точно не понравится, но решил не спорить. Градески явно был из тех, кто горит на работе. Он не просто зарабатывал деньги. Он получал удовольствие от возни слающими и ржущими мак модификантами За дверью вполне ожидаемо оказалась лаборатория. К счастью, тут не было собак с живленными в голову электродами или закованных в фиксаторы мартышек. И никаких клеток с мышами и устрашающего вида вивисекторских столов. Помещение больше походило на детскую игровую площадку. Только игрушки были разномастные предназначенные для отпрысков гномов или великанов, а все стены плотно увешаны мониторами и камерами. «Сегодня, правда, ничего суперинтересного», вздохнул Себастьян с явной досадой. «Скучные тесты базовых параметров. Сначала интеллект, потом физические данные. А вот завтра...» Он предвкушающе цокнул языком. «Мы начнем с адаптантской крови А1 низкой концентрации». И постепенно будем повышать ее, пока не разгоним тебя до сотни. Потом все то же самое с кровью аналитиков и последнее мозгоправов. А потом, дружище, начнется самое интересное. Себастьян заговорщически ему подмигнул и указал на кресло кушетку. Мне что? Загонят коктейль из всех трех? Хмыкнул Чес, устраиваясь на кресле. Потому что ваш самый главный, разве что не подпрыгивал от радости толкуя о том, что у меня феноменальная совместимость и все такое. А ваш второй по главности прямо сказал, «Меня взяли для экспериментов». «Второй по главности это кто?» спросил Себастьян с искренним любопытством. Он уже занялся какими-то настройками вмонтированного в кресло монитора, но явно мог делать это одновременно с непринужденной болтовней. Вообще адаптанты внезапно оказались отличными ребятами, что Градески, что Тибериус. Кот, конечно, уступал им обоим, но по итогу тоже не вызывал былой неприязни. Собственный опыт общения с магической братьей рисовал образ этой части магического населения тупыми исполнителями, этакими цепными псами, выполняющими волю хитрых мозгоправов. Ну, глядишь ты, оказывается, работа мозга не зависела от типа вируса, и адаптанты в приюте просто были тупы, как пробки сами по себе. Так кот же! Охотно пояснил Чес. Самый главный Блейн, он мне как на параде представился, с перечислением всех регалий. Тибериус, начальник всех адаптантов, то есть третий главный. Он помолчал, прикидывая в уме субординацию. Ты тогда тоже третий главный, да? Слушай, а как ты умудрился главным-то стать? Это ж вроде как для аналитиков должность, нет? Повезло родиться башковитым. Совершенно не смутившись, пожал плечами Градески. «Пиокорпорацию возглавить все же побоялся, а вот собственный ее филиал в офицерате замутить — это получилось. И получилось неплохо!» Он улыбнулся с нескрываемой гордостью и протянул Чесу шлем виртуальной реальности. «Ладно, потом поболтаем. Сейчас будут самые нудные три часа в этих стенах. Но потом пойдем на полигон, и уж там-то скучать не придется». Расширенный тест IQ, Чес с недоверием покосился на шлем, но взял его в руки и послушно натянул на голову. Сеп надел ему на палец прищепку пульсоксиметра, а на бицепс — манжету тонометра. «Чувствую себя, будто прохожу тест на детекторе лжи», — признался Чес. «Расслабься». Себастин потрепал его по плечу, как будто они были добрыми друзьями. «На самом деле там всякие задачки на логику». Математика и прочая ерунда. Жуткая скукотень, но ты уж постарайся, пожалуйста, а то придется повторять. «Ну нет, второй раз в математику ты меня не затащишь», — фыркнул Чес. поерзал, устраиваясь удобнее, положил руки так, чтобы не передавливать кабели. Все, я готов. Запускай свою адскую машину». «Ага», — протянул Себастин. «Ну все полетели. Приятных снов». И его голос растворился в заигравшей в ушах музыке, а лаборатория исчезла, унося чеса в виртуальный мир, к вящему его неудовольствию. Себастьян Градески оказался невероятно приятным человеком, и с ним определенно хотелось пообщаться еще. Оставалось лишь надеяться, что такие вот шутливые беседы станут событием регулярным и достаточно частным. «Я тебя ненавижу, ты в курсе?» Спросил Чес, отбрасывая прочь шлем. Такого унижения он не испытывал со времен старшей школы, когда учитель физики назвала его неандертальцем, неспособным понять элементарных вещей. Поначалу все было просто и даже весело. Проведи шарик через лабиринт, укажи самый длинный или короткий столбик. Потом градески что-то подкрутил и понеслось. Посади дрон на заданный пятачок не расшибив машину. Достань террориста одной пулей при том, что он от тебя в нескольких поворотах. Высчитай объем фигуры и сосчитай прибыль. С последними двумя заданиями Чес справился, не напрягаясь. И еще бы. После стольких лет столярничества до проворачивания дел. Физические и химические задачи тоже были не самыми сложными. Не зная основ, хрен ты грамотно распилишь заготовку и уж точно не состаришь дерево. Но история, политология и прочая мутатень это был очень и очень темный лес. Когда же в ход пошли предложения угадать, что изображено на закрытой карточке, Чес и вовсе хотел сдернуть с себя шлем. Из 50 попыток — 50 в молоко. Но проклятая штуковина будто присосалась к башке, а резкий окрик градески, что если Чес прервет тестирование, они начнут все заново, заставил смириться. Чес плюнул на все, и во второй половине этого теста говорил первое, что придет в голову. «Твоя оторванная голова. бомба, падающая на офицерат. Сиськи. Большие сиськи. Огромные сиськи. Собака, сущая на колесо». К его удивлению, из следующих пятидесяти он восемь раз оказался прав. «Финальное испытание». «Предугадай действия человека, пойми, лжет ли он или говорит правду», Чес прошел, не напрягаясь. Эти умения ему пришлось отточить до совершенства, иначе первая же сделка стала бы для него последней. Чертов Градески улыбался во все 32 и протягивал ему стакан с чем-то теплым. Как выяснилось, ромашковым чаем, таким сладким, что свело скулы. «Ты, конечно, еще просто человек», «Но глюкоза все равно полезна для мозга», — прокомментировал он и вдруг уселся рядом с ним на кушетку. «Но я впечатлен, знаешь, у тебя один из самых высоких показателей среди всех нулевиков». «Что-то мне кажется, что для меня лично это ничем хорошим не кончится», — усмехнулся Чес и через силу сделал большой глоток чая. Сладость уже почти не чувствовалась. Рецепторы, похоже, валялись в глубоком обмороке. Но в голове вроде как прояснилось. Ну? Или хотя бы она стала болеть чуть меньше. Когда Чес снял шлем, ему казалось, что череп сейчас взорвется. Потенциал велик. Можно грузить на полную, да? Я тебя загрузил бы, и независимо от потенциала. Нисколько не смутившись, хмыкнул Себастьян. Просто приятно видеть умного человека. От природы умного. Если ты понимаешь, о чем я. еще б не понимал. Денег на университет мне было взять неоткуда. Чес допил чай и отдал стакан Себастину. За то, что я до сих пор жив и до этого по-крупному не прокалывался, благодарить мне некого, кроме самого себя. Это могло прозвучать как хвостовство, но все, что у него было, Чес заработал в первую очередь своим умом и только потом руками. «Поверь, здесь тебя поймет каждый адаптант», — Себастиан невесело усмехнулся. По крайней мере, из старой гвардии. Я правда только слышал о том, что тут творилось раньше, но Тибериус, я думаю, не против будет поведать, как выгрызали себе место под солнцем боевики. Мне достаточно знания о том, что считаться нулевиком было лучше, чем признаться, что ты адаптант. Чес вспомнил разговор с котом. А что поменялось-то в итоге? Он вертелся в магическом гриле меньше суток, но уже понял, Адаптанты вовсе не тупое мясо, как иногда отзывались о них простые люди. Тибериус, конечно, бронетранспортер на атомном движке, но с мозгами у него порядок. Ход тоже не за красивые мускулы главным стал, а градески вон вообще на ученого тянет. В итоге нас стали таки считать за людей. Себастьян улыбнулся так, будто это было его личной заслугой. Хотя войны еще периодически вспыхивают, «Ну да, это ты и сам увидишь, но тебе будет проще». Он вдруг подмигнул ему. «Ты в итоге будешь тем, кем захочешь». «Вариант остаться самим собой в твое «кем захочешь» не заложен, да?» Чес махнул рукой. «Не обращай внимания, у меня сегодня похороны личной свободы. Пойдем, что ли, физические тесты проходить?» Добавил, поняв, что не хочет еще раз прослушать лекцию о том, как ему повезло с уникальной особенностью, что перед ним открываются необозримые перспективы, что ему сделали одолжение, и теперь он должен ответить тем же, что сделка была заключена, и каждый обязан выполнять ее условия. «Сначала обед», — покачал Себастьян головой. «Если не хочешь, можешь подождать здесь, у себя в комнате или в саду. Но мне нужно поесть». «Кстати...» Когда будешь адаптантом, лучше делай это по часам. Совет не обязательный к исполнению, но так реально проще. Прислушавшись к себе, Чес понял, что ему тоже не мешает подкрепиться. Может, не так плотно, как едят адаптанты, но пару сэндвичей он бы съел. Идем. Он помедлил, прежде чем задать следующий вопрос. А почему по часам? Вы не чувствуете голод? Или наоборот, все время готовы сожрать слона? Если второе, то адаптант точно не для чеса. Он физически не приносил чувства голода. С 12 лет, когда оказался в приюте и частенько ложился спать, поужинав пустым кипятком, потому что еду отбирали старшие. Нет, с голодом у нас, как у людей, все. Но если мышцам в какой-то момент будет не хватать питания, они выдадут очень неприятную слабость. Один раз я заработался и до столовой полз, держась за стены. Городесский поморщился и тут же со смешком добавил. «Правда, я тогда, ну, очень заработался. Часов этак на 12. «Вот тут я тебя понимаю», — ухмыльнулся Чес, вспоминая, как мог засидеться до утра, прикидывая, как сделать ту или иную вещь и тут же пробуя воплотить в жизнь задуманное. Бывало, за ночь он успевал исчеркать полблокнота и испортить десяток заготовок. «Ну что, пошли питаться?» «А рацио ты здесь кормишь?» Для лошадей было заготовлено сено. Чес сам видел огромные тюки, сложенные в высокие стопки. А вот запасов собачьего корма он не заметил. Откуда-то из-под кушетки донеслось рычание, но не обычное, а какое-то прерывистое. Прислушавшись, Чес вдруг понял, что это действительно было похоже на азбуку Морзе. «Ему приятно, что ты запомнил его имя», — перевел Себастьян но неприятно слышать слово «кормишь» свой адрес. «А ты способен сам решать, что для твоего организма хорошо, а что нет?» — спросил Чес у пса, заглянув под кушетку. Кажется, ему было пора в больничное крыло, под опеку доктора-психиатра. Но если так рассуждать, то весь офицерат — это одна большая психбольница. Собаки часто любят то, от чего им бывает плохо. Шоколад, например. Рацио посмотрел ему в глаза и ответил все тем же глухим рычанием. «Я способен решать, что хорошо и для тебя тоже». Себастин усмехнулся и похлопал его по плечу. «Идем», — пока он не доказал это на практике. «Хоть он и аналитик, но заставить тебя, к примеру, плясать гопак в состоянии. По крайней мере, пока мы не накормили тебя таблетками с кровью адаптанта». Чес молча кивнул, глядя на рацио с опаской. Насчет ГПК Градески, конечно, заливает, но когда собака настолько умна, становится не по себе.